Воскресенье. Ночь промелькнула в одно мгновение, и на ноги я вскочил полным сил и довольным. Вот только, убрав блоки, закрывавшие вход, обнаружил прямо за ними огромного паука. Я выхватил меч быстро, точно настоящий ниндзя, и собрался уже врезать ему как следует, но тут Ник завопил: "Стой! Не трогай его!" Я замер, и только тут вспомнил, что пауки агрессивны лишь ночью, днем они сами не нападают. И точно, на агастый моб моргнул многочисленными глазами и равнодушно побрел прочь. — Ну, как ты догадался? — спросил я. — Он не нападал. Ник важно поправил очки. — Научишь нас пользоваться верстаком? — Зачем? Я же умею. «Алекс, а если мы разделимся? Или еще что случится?» — влезла Вика. «Вдруг случится?» Я немного подумал и согласился. И правда, не бежать же им ко мне за всяким новым топором или мечом. Удивительно. Но учить других тому, что знаешь сам, оказалось очень даже приятно. Увидев, как Ник изготовил лопату, я так обрадовался, что чуть не завержал и не захлопал в ладоши. Будем делать печь, сказал я. А ты, Вика, иди лови рыбу. Почему я? неожиданно обиделась она. И вообще, мне нужна своя комната. Зачем? не понял я. А за тем, что я девочка и не хочу жить с мальчиками. А если не сделаете, уйду, построю свой дом, голодными останетесь. И иди в лесник. Ты нам вообще не нужна. Без девчонок лучше. Ой, Вот это он зря сказал, а ещё умом хвастается. Вика задрала нос и утопала прочь. А мы решили заняться печью. Ведь без еды до завтра дотянем, а там сами рыбы наловим. Для печи нужен булыжник, а он всегда прячется под землёй. Надо только немного покопать. Я выбрал местечко недалеко от дома и уже примерился, когда вмешался Ник. Погоди, Алекс, сказал он. Ведь Всё равно где копать, там всё одинаковое. Ну, не всегда. Но мы не знаем, где что. Давай тогда поройём внутри дома, заодно его расширим. От огорчения я хлопнул себя квадратным кулаком по квадратному желудку, так, что и два на попу не упал. Блин, как же я до этого не додумался? Ведь в Майнкрафте все так и поступают. Вот я тупица. Несколько ударов лопатой, и наш дом стал глубже, так, что пришлось сделать из блоков земли ступенчатую лестницу к выходу. Потом мы взялись за кирки и добыли достаточно булыжника, чтобы изготовить из него печь. Хлоп, и вот она стоит перед нами. Два отверстия. Снизу побольше, чтобы кидать топливо, сверху поменьше, чтобы класть то, что хочешь приготовить или обжечь. Ламинарию по сушим Предложил Ник, которому, видимо, захотелось есть. «Давай, действуй», — велел я ему, а сам отправился за деревом. «Надо же сделать дверь. Давно мог догадаться, а не закладывать вход блоками». «Да, за эти дни я поставил личный рекорд по туплению. Бррр, только бы не побить его». «Дверей я сделал две штуки, ведь я знал, что особо упертый зомби может сломать одну». А вот чтобы справиться с двумя, ночи ему не хватит. Поставил их и обрадовался. Вот теперь наш дом, хоть и неказистый, стал напоминать настоящий. Повар из Ника получился так себе. Или, может быть, сушеная ламинария всегда такая противная. Словно жуешь и глотаешь картон со вкусом йода. Да, это даже не морская капуста из маминого салата. Эх, и где тот салат? пока ели, начало смеркаться, и я решил посмотреть, как там дела у обиженной Вики. Честно говоря, я думал, что она испугается и вернется до темноты, но нет, она так и не появилась. Ник идти со мной отказался, заявил, что она ему и так надоела. Я прошелся на север, не теряя моря из вида, дошел до знакомой поляны с овечками и свиньями, но никого не нашел. Заглянул на мыс, около которого мы тут появились, но и там ничего не обнаружил. "Вика!" зарал я, надсаживая горло. Но вредная девчонка не ответила. Вот ведь. И я пошёл на восток, вдоль берега, даже скорее побежал, чтобы увидеть побольше до темноты. И опа! Вылетел на крошечную полянку среди деревьев, совсем не похожих на берёзы. Полянку На берегу даже не озера, а прудика шириной в три блока. В центре поляны стоял крохотный домик, куда даже кровать не втиснуть. А около него Вика ела красные и на вид вкусные ягоды. "Ух ты, где взяла?" спросил я. "Где взяла, там больше нет", ответила она, даже не поглядев на меня. "Да чего ты?" забормотал я. Он сказанул, не подумав. Чего типа дуться? Бывает. — Дом я уже построила, — заявила Вика, проглотив последнюю ягоду. — Вот видишь, без вас обойдусь и в остальном. И, зайдя в свою избушку, она заложила проем изнутри. — Ну, ничего себе! Я повздыхал и побежал обратно к собственному жилищу через сгустившуюся тьму. Наверняка на меня захотели напасть многочисленные чудовища, Но ведь я настоящий ниндзя. Так что я проскользнул мимо всех незамеченным, закрыл за собой новенькие двери и упал в кровать. Даже ниндзя нужно спать, чтобы восстанавливать силы.